Его опыт, ставший очень интересным психологическим переживанием, очень точно иллюстрирует часто цитируемые нами высказывания философа Парферии. Не прошло года после того, как я полностью посвятил себя исследованию НЛО в 1966 году, и феномен стал преследовать меня так же, как это было уже с английским издателем Артуром Шотллдом и многими другими. Сначала сошёл с ума мой телефон, таинственные личности звонили мне день и ночь, передавая потрясающие события о пришельцах из космоса в кавычках. Затем я был катапультирован в сказочно-фантастический мир демонологии. Я имел в лонг-аилленде рандивус с чёрными кадиллаками, а когда начал их преследовать, они самым невероятным образом исчезли на дороге, опиравшейся в тупик.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 Причём мои учителя были очень терпеливы. Несколько раз через сеть контактёров приходили предупреждения о стихийных бедствиях и политических кризисах, которые сбывались очень точно. В конце концов должно было произойти убийство Папа Римского и последующее за ним наказание человечества в виде страшных природных и техногенных катастроф, так заявляли пришельцы в кавычках. Очевидно, они трудились и над тем, чтобы укреплять в сознании людей старый миф о римских католических иерархах как посредниках Бога в кавычках. Все эти демонстрации были настолько убедительными, что я в конце концов собрал чемодан, взял на прокат автомобиль и выехал в район Фляпани неподалеку от Мелвилла, решив там ожидать убийства папы и всех вытекающих из него последствий. Перед отъездом я купил 3 кварты дистиллированной воды.